и подвешена за ноги, как изменник. «Порк», — отвечал свинопас, — «очень рад, что и это известно всякому дураку», — заметил Вамба. А «порк», кажется, нормано-французское слово. Значит, пока свинья жива, и за нею смотрит саксонский раб, то зовут ее по-саксонски. Но она становится норманом, и ее называют «порк», как только она попадает в господский замок и является на пир знатных особ.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 Бык становится пылким и любезным французским рыцарем Биф. Таким же образом и теленок, Каф, делается мосье Дево. Пока за ним нужно присматривать, он сакс, но когда он нужен для наслаждения, ему дают нормандское имя. «Клянусь святым Дунстаном», — отвечал Гурт, — «ты говоришь правду, хоть она и горькая. Нам осталось только воздух, чтобы дышать».